Глава 10 Медленно объезжаю здание бизнес-центра, в котором находится компания Кирилла Авдеева «Строю ресурс» ищу свободное место для парковки. Такое, чтобы мой белый мерз не бросался в глаза, а я бы могла видеть всех, кто входит и выходит из главного входа. Нахожу такое место за рекламным щитом и паркуюсь. То, что надо. Из-за щита мою машину практически не видно. Зато главный вход в здании у меня как на ладони. Глушу двигатель, выхожу из машины и прогуливаюсь мимо автомобилей, стоящих на VIP-парковочных местах. Пересмотрев ночью в интернете все фото с Кириллом, я узнала о нем довольно много информации. Например, что ездить он предпочитает исключительно на Мерседесе Майбах. Тут наши вкусы совпадают. А также, что у него нет водителя, так как он сам обожает водить. А еще что он три раза в неделю посещает секцию бокса в самом престижном фитнес-клубе Москвы «Культурист». А вот и автомобиль Кирилла – черный роскошный Мерседес Майбах представительского класса. Через стекло заглядываю в салон авто. На зеркале заднего вида болтается игрушка-сувенир. Маленькие кожаные боксерские перчатки. Одна красная, другая синяя. Господи! это же я их ему подарила когда отец презентовал ему на день рождения его первый автомобиль и он тут же повесил мой подарок на зеркало заднего вида как оберег и чтобы всегда обо мне помнить значит он до сих пор меня помнит расхранит мой подарок как трогательно и мило настроение сразу становится лучше на заднем сидении авто я обнаруживаю детское кресло и настроение сразу же резко портится. Значит, у него есть ребенок от Олейски-Ляпуновой. Нет, я не против детей и не то, чтобы я их не люблю. Просто в нашем случае ребенок будет определенным балластом и помехой при разводе. Осматриваю салон дальше, но кроме выпитых стаканчиков из-под кофе больше ничего интересного не обнаруживаю. Возвращаюсь в свою машину, усаживаюсь на сиденье и открываю окно. Что мы имеем? Кирилл в данный момент на работе в офисе. Уйдет с работы, скорее всего, не раньше шести. А может и раньше. А может и позже. Придется караулить и ждать, когда Авдеев наработается и выйдет из здания. Чувствую себя тайным агентом 007 и супершпионом одновременно. И это омерзительно. Но что еще я могу придумать, чтобы встретиться с ним случайно? Смотрю на часы. До шести еще далеко. И я успею поспать, а то что-то меня вырубает после бессонной ночи полной переживаний. На всякий случай ставлю будильник в телефоне, чтобы не проспать. Смотрю на входящих и выходящих из бизнес-центра людей. Все куда-то торопятся, спешат. Вот и я все спешила, торопилась. Хотела успеть получить от жизни, как мне казалось, самый главный приз. А главным-то оказалось совсем другое. Только слишком поздно я это поняла. Эх, отмотать бы все назад. Почему я бросила Кирилла ради Егора? Я стараюсь вспомнить и понять, чем я тогда руководствовалась. Кирилл действительно меня любил и был парень ход куда. Он красиво ухаживал. Дарил мне подарки. Большие букеты роз. Водил на концерты и в кино. Катал на своей самой первой машине, подаренной отцом представлял меня всем, как свою любимую девушку и будущую жену. Роман с ним был сказкой, в которую я, простая девочка из бедной семьи, Золушка, никак не могла поверить, поэтому сомневалась в себе, а достойна ли я такого парня, и постоянно подозревала Кирилла в неверности и изменах, а он специально давал поводы, чтобы позлить и раззадорить меня. Мы бурно ругались, ссорились, А затем также бурно мирились. Такие бурные эмоциональные качели сильно изматывали нас обоих, но и придавали остроты чувствам. С Егором все было по-другому. Он был солнцем, которое стабильно, спокойно всем светит и всех согревает. Без эксцессов, без скандалов. У него не было денег на дорогие подарки и цветы для меня. Но он ухаживал как мог. Искренне, нежно и заботливо. Ему бы в голову никогда не пришло провоцировать меня на ревность. Мне с ним было спокойно. С Кириллом же, как на атомной бомбе. Однажды мы пошли с Егором на прогулку. Тогда еще мы были просто друзьями. Была поздняя осень, но уже начинались заморозки. В тот вечер пошел первый снег, а я была в осенних сапогах. И Егор все беспокоился, не замерзнут ли у меня ноги в осенней обуви. И настоял на том, чтобы мы вернулись домой, и я надела теплые зимние сапоги. Так он обо мне заботился. И я тогда поняла, что вот так же он будет заботиться обо мне всегда, всю жизнь, если я свяжу с ним свою жизнь. А потом случилось то, что и подтолкнуло сделать выбор в пользу Егора. Кирилл великими трудами, с помощью отца, достал редкие два билета на концерт известной музыкальной группы. А я заболела и не смогла пойти. Помню, как он орал и требовал, чтобы я приняла все необходимые лекарства и пошла с ним на концерт. А когда я на отрез отказалась идти больная, обиделся и не разговаривал со мной неделю. Два совершенно разных мужчины. Тогда я сердцем выбрала Егора. Мне казалось, что я сделала правильный выбор. Но сейчас... Если с того момента проанализировать всю логическую цепочку произошедших далее событий, получается, что я сделала неверный выбор. Впрочем, в данный момент это уже не важно. Факт есть факт, Егора больше нет. А Кирилл-то есть, и я есть. И Кирилл не может любить Олеську Лепунову, даже если она родила ему ребенка, даже если сделала сто пластических операций и превратилась из лягухи в писаную красавицу, потому что он до сих пор помнит и любит меня, и мой подарок – сувенир-игрушка-боксерские перчатки в его машине – тому доказательство. А потом баба Евдокия же сказала – босс, а Кирилл как раз тот самый настоящий босс. А Егор еще неизвестно, стал бы боссом. Мои глаза устало закрываются, и я мгновенно проваливаюсь в сон. Бодрая мелодия будильника в совокупе с вибрацией телефона вырывает меня из сна. В первые минуты не могу понять, почему я сплю в машине, где я и зачем. Ну как же, на кону моя личная жизнь, которая теперь напрямую зависит от Кирилла Авдеева. На часах без пяти шесть, а рабочий класс уже спешно начал покидать здание бизнес-центра. Посматривая на главный вход и стараясь не выпускать его из вида, достаю из сумки косметичку и поправляю макияж. Освежаю губы алой помадой и расчесываю волосы. Мой взгляд случайно падает на автомобиль Кирилла, стоящий слева от меня метрах в пятидесяти. И что я вижу? Как Кирилл Авдеев, собственной персоной, открывает дверь своего авто, садится в салон, заводит машину трогается с места и стремительно движется к выезду со стоянки. Черт, Как я могла его просмотреть? Или он вышел через другой вход? Что же делать? Я роняю косметичку, быстро пристёгиваюсь ремнем безопасности и завожу машину. Выруливаю из парковочного места и также стремительно несусь на перерез Кириллу, как будто не вижу помехи слева. Мгновенно оценив траекторию движения наших автомобилей, Я прекрасно понимаю, что через несколько секунд мы неминуемо должны столкнуться. И пусть я сегодня побуду блондинкой за рулем с куриными мозгами, зато это будет настоящая случайная встреча с Авдеевым. Зажмуриваюсь от ужаса, вцепившись в руль. Удар. Скрежет тормозов. Сначала меня сильно кидает вперед, затем отшвыривает назад на сиденье. Как хорошо, что я не забыла пристегнуться ремнем безопасности. Иначе летело бы сейчас через лобовое к звездам. «Девушка! Девушка! Вы в порядке?» Слышу приглашенный голос Кирилла откуда-то издалека и стук в окно. Осторожно открываю глаза и вижу его испуганное лицо, заглядывающее ко мне в салон. Отстегиваю ремень безопасности и потрясенно смотрю на него снизу вверх. «Откройте дверь!» Дергает за ручку двери и снова стучит в стекло костяшками пальцев у вас двери заблокированы я открываю дверь изнутри и кирилл сразу же заглядывает бегло осматривая меня и салон на наличие других пассажиров руки ноги целы голова вы можете двигаться беспокойно закидывает он меня вопросами давайте руку я помогу вам выйти я послушно подаю ему руку и она тут же надежно утопает в его большой теплой мужской ладони От этого тепла по моей руке бежит ток, словно по проводам. «Может, в больницу? Скорую вызвать?» «Не надо скорую», – заторможенно отвечаю я и дотрагиваюсь до головы. «Кажется, легкое сотрясение я все же получила». Кирилл помогает мне выйти из машины. Рядом нос к носу стоят наши немного помятые мерсы, белый и черный. «Вы живы? Все в порядке». «Ничего нигде не болит?» Продолжает волноваться он. Осматривает меня с головы до ног и ощупывает мои руки и плечи. И вот мы стоим друг напротив друга на максимально близком расстоянии. Лицом к лицу. Глаза в глаза, как я и планировала. Я, кажется, в порядке. А как вы? Произношу я слабым голосом, испуганно глядя на него. И тут он меня узнает. «Кристина?» Тихо произносит он, глядя на меня, как на привидение. «Кирилл?» Ошеломленно уточняю я, словно тоже только что его узнала. «Кристинка! Крис! Зая ты моя!» Неожиданно радостно вопит он на всю стоянку, хватает меня в охапку и кружит вокруг себя. «Кирилл! Авдеев! Как ты здесь ощутился?» «У меня в этом бизнес-центре компании. Неужели это ты?» «Ты? Да откуда ты тут взялась?» «По делам». «Я же был уверен, что ты по ту сторону океана, а ты здесь. Вот так встреча». Кирилл осторожно ставит меня на землю, берет за плечи и изумленно смотрит в лицо, как будто все еще не верит, что я — это я. Я молча улыбаюсь и смотрю в его синие в глаза, вкладывая в этот взгляд как можно больше нежности. «Надо же мне было врезаться именно в тебя!» Тихо произносит Кирилл, явно заметив и прочитав мой взгляд. Запоздало к нам подбегает пожилой охранник стоянки. «Что случилось? Авария?» Спрашивает он и достает рацию. «Да так, мелочи!» Отмахивается от него Кирилл, не отрывая от меня глаз. «Как мелочи? Бампера! Вон один помятый, а другой болтается. И железо покорежено!» «Да, бампера малость помяли, но так-то ничего критичного. Хорошо, что я вовремя увидел, как белый «Мерседес» летит прямо на меня и успел затормозить. Скорую, гаишников, страховую вызвать?» – предлагает охранник. «Да не надо ничего, тут такие пустяки, сами разберемся». «Правда, Крис?» «Конечно. Это же моя Кристинка, девчонка моя». «Моя первая любовь!» Снова радостно вопит Кирилл и опять хватает меня в охапку, крепко обнимает и кружит вокруг себя. Я обвиваю его шею руками, с наслаждением прижимаюсь своей щекой к его колючей щеке, блаженно вдыхая аромат его мужского парфюма и весело хохочу. «Вот так встреча! Но мы чуть не погибли!» Кирилл ставит меня на землю и вытирает ладонью под лба, выступившей от стресса. Снимает пиджак и кидает в машину. Жарко аж стало. Это я виноват. Не должен был нестись на такой высокой скорости по стоянке. Нет, это я виновата. Специально для виду спорю я. Направо посмотрела, а налево нет. Нет, дорогая моя, я один виноват. Эмоционально настаивает на своем Кирилл. Люблю погонять. Совсем забыл, что не по трассе, а по стоянке еду. А если бы ребенок выбежал, и я бы не успел затормозить? Ну ладно тебе, утешаю я его. Никто ж не пострадал. Это моя любовь к скорости виновата. Да, я помню, какой ты был лихач, и как мы с тобой гоняли на твоей ласточке. Ты все помнишь? Как неожиданно. Приятно. Улыбается Кирилл. Ну что тут у нас? Мы обходим наши автомобили и осматриваем поврежденные места. Авдеев присаживается на корточке перед моим полуотвалившимся передним бампером и трогает его пальцем. Бампер тут же с лязгом падает на асфальт. Без страховых обойдемся, согласна? А как же? Я главный виновник аварии, и я сам оплачу твой ремонт. У моего друга автосервис, так что все схвачено но придется немного подождать и поездить на такси. Договорились? — Кирилл, ну что ты, не надо. Неудобно как-то. Смущенно мнусь я. — Неудобно? Мы с тобой вроде не чужие люди. Хитро прищуривается Авдеев. — Ммм, да, но я считаю себя тоже виноватой. Смотреть надо по сторонам, а не в телефон. — Стоп, я сказал, что я все оплачу. Решительно перебивает Кирилл и поднимается с корточек. «Я мужчина? Или, может быть, ты забыла, какой я мужчина, а?» Приобнимает меня за плечи и ласково заглядывает в глаза. «Нет, Кирилл, я ничего не забыла. Я помню все». Многозначительно смотрю ему в глаза и слегка дотрагиваюсь пальцами до его руки. Он замечает этот жест, слегка краснеет и снимает руку с моего плеча. Достает из кармана пачку сигарет и нервно закуривает сигарету. «Так, Кристина, ключи от машины. Тебе ее пригонят, как будет готово. Адрес скинешь мне на телефон. Ок?» «Ок. Только не забудь оставить свой номер». Смеюсь я. Забираю из машины все свои вещи и передаю ключи Авдееву. «Крис, раз такое дело, приглашаю тебя на ужин в ресторан». Нашу встречу надо отметить, ну и загладить мою вину. Я только за. Ужасно голодная. Такого удачного поворота событий я не ожидала. Мои усилия были не напрасны. Кирилл Авдеев практически мой. Кирилл всю дорогу шутит и флиртует со мной, стараясь ненароком коснуться плечом и коленом моего плеча и колена. Кристин, забыл тебе сказать из-за этой дурацкой аварии, Ты потрясающе выглядишь. стала еще красивее. Просто шикарно. Забрасывает он меня комплиментами. Хм, спасибо. Слегка кокетничаю я. Ты тоже замечательно выглядишь. Так возмужал. А какие бицепсы? Можно? Осторожно трогаю его мускулы под белой рубашкой. Правда? Да это ерунда. Боксом иногда балуюсь. Мы приезжаем в какой-то помпезный ресторан. Усаживаемся за стол напротив друг друга. Кирилл заказывает нам какие-то неизвестные мне редкостные рыбные деликатесы и белое вино. «Да, вот так встреча», — задумчиво произносит он, глядя на меня. «Сколько лет прошло, как мы расстались? Не думал, не гадал, что еще встретиться придется». «Больше десяти. Может, это судьба?» я вижу, как он погружается в не очень-то приятные воспоминания, связанные с нашим расставанием. В спокойной, комфортной обстановке ресторана, после пережитого стресса из-за аварии и встречи со мной, Авдеев, наконец, приходит в себя и берет свои чувства и эмоции под жесткий контроль. Потому как мгновенно меняется его настроение, выражение лица, мимика и тон, я догадываюсь, что обиду он не забыл. «Я думал, ты в Америке». Сухо замечает он уже совершенно другим тоном. «А я здесь. Вернулась!» Кратко отвечаю я, ковыряя вилкой что-то непонятное на блюде. Если будет расспрашивать, почему вернулась, расскажу. Но он не спрашивает. С горечью вижу и чувствую, что Авдеев все же затаил на меня обиду и уплывает из рук. «Замужем? Дети?» Дежурно интересуется он, как ни в чем не бывало, с аппетитом приступая к еде. Нет, улыбаюсь я. Я совершенно свободна. А чего так? С легкой насмешкой. Некорректный вопрос. Так сложилось. Улыбка тут же сходит с моего лица, а в глазах загораются злые огоньки. Железобетонная стена растет между нами с каждой секундой, и я не в силах остановить этот процесс. Понятно. Тянет Кирилл, быстро орудая ножом и вилкой. Чего не ешь? Очень вкусно. «А ты женат? Дети?» «Женат. Сын семь лет», — с гордостью отвечает Кирилл. «Да ты ее знаешь, мою жену. Это Олеся Ляпунова из нашей группы». «Олеся? Лепунова? Потрясенно переспрашиваю я. «Но я думала, тебе нравятся совсем другие девушки. Такие, как я, например». «Да, ты права. Такие девушки, как ты, мне нравились» но в какой-то момент разонравились». С ухмылкой парирует Авдеев. «Почему?» «Потому что такие девушки предают, бросают и разбивают сердца. На них опасно жениться». «Наш разговор принимает очень неприятный оборот, но смолчать я не могу и включаюсь в перепалку». «Ах, вот как!» С усмешкой восклицаю я. «Ты хочешь сказать, что мужчины любят одних, а женятся на других?» На таких как Олеся Лепунова. Именно это я и хочу сказать. Олеся надежный человек. Она была со мной в самые сложные периоды становления моего бизнеса. Всегда помогала и поддерживала. Не предала и не бросила. Это что-то значит? Хм, тебе виднее. Жениться на любимой женщине или на надежном человеке. Ты можешь сказать, что абсолютно счастлив в браке? Кирилл перестает есть. Медленно откладывает вилку с ножом и пристально и холодно на меня смотрит. «Кристина, что ты хочешь услышать? Я был бы счастлив жениться на любимой женщине и надежном человеке в одном лице, но ты не дала мне такой возможности. Или забыла?» «Я помню. Но теперь все может быть иначе. Произношу я с надеждой и кладу свою ладонь на руку Кирилла, лежащую на столе. Ведь никогда не поздно». «Нет». Резко обрывает он меня и одергивает руку. Не может. Поздно, и ты знаешь, почему? Многозначительно смотрит на меня. Конечно, я знаю почему. Передо мной сидит когда-то давным-давно обиженный мной мужчина и дает мне отворот поворот, иначе и быть не могло. Однозначно, это удар по моему самолюбию. Но такое поведение лишний раз красноречиво говорит мне о том, что этот мужчина до сих пор мне не безразличен. Я его прекрасно понимаю, но неужели нет мне прощения? Кирилл, послушай меня. Я очень хорошо тебя понимаю и…» В этот момент звонит его телефон, и я не успеваю договорить важную фразу. Авдеев берет трубку со стола, смотрит на экран, и выражение его лица меняется на неестественно радостное. «Привет, дорогая. Я уже еду домой. Скоро буду. Все, целую. Пока». Ласковым голосом говорит в трубку, в упор глядя на меня стальными глазами. А мне хочется закричать ему в лицо. Ты же не любишь ее. На ее месте должна быть я. Тогда мы оба будем счастливы. И я обязательно буду на этом месте. На своем законном месте. Даю себе слово. Кирилл между тем делает знак рукой официанту. Официант, счет. Извини, Кристина, мне пора. «Жена, сын, семья. Сама понимаешь». С каким-то садистским удовольствием произносит он эти слова. При этом натянутая и неискренне улыбается, словно наслаждаясь своим превосходством и успешностью в личной жизни по сравнению с моей неудавшейся. «Нет никаких сомнений в том, что он мне мстит. Изо всех сил, как может, чтобы хоть каким-то образом сделать мне больно» чтобы вернуть мне хотя бы часть боли, которую сам испытал за меня много лет назад. Нам приносят счет. Авдеев расплачивается. Встает из-за стола, снимается со спинки стула пиджак и надевает. «Твой Мерседес пригонят к дому», — напоминает он, и смотрит на меня так, как будто видит в последний раз в жизни и старается запомнить. «Я был очень рад нашей встрече, Кристина. Прощай». Поворачивается и уходит из ресторана. Я молча провожаю его глазами. Во рту пересохло. Отодвигаю нетронутую тарелку с едой, беру бокал коллекционного белого сухого вина и выпиваю залпом. Ставлю пустой бокал на стол. Я не чувствую себя голодной. Я чувствую себя предельно сытой. Сегодня я отужинала специально приготовленным для меня блюдом под названием «Месть». Что ж. Я ее вполне заслужила. Итог этого сумасшедшего дня – полный грандиозный облом с Кириллом Авдеевым. Ни о каком возобновлении отношений с ним не может быть и речи. Значит, все? Это конец?